Глава восьмая. Редкая национальность. Антон Андреевич Елистратов, играющий роль князя Матвея Бекасова, был в гриме удивительно похож на моего настоящего отца, с той разницей, что ему приклеили накладные бакенбарды, и ходил он на здоровых ногах. Отработка семейного разговора далась мне легко. Не приходилось думать о том, как вживаться в роль, Я и так ею жила. Во время спора с отцом, героиня, мне казалось, будто я разговариваю со своим папой и нахожусь в нашей квартире, а не в старинной дворянской усадьбе. От этого ощущения на душе оставался жгучий осадочек. Он придавал моим репликам нужную перчинку и горчинку, помогал показывать неподдельные эмоции. За что же нам с твоей матушкой Бог послал такое наказание? восклицал князь, потрясая случайно найденным тайным письмом. Единственная ненаглядная дочурка выросла своей нравной и непослушной. В головушке у нее один лишь ветер со свистом гуляет, и точный зимний сквозняк выстуживает всякую здравую мысль, которые там пытаются поселить заботливые родители и мудрые учителя. Мало нам того, что за ней уже полгода уевается нищий писарь, так еще и какой-то поручик гусарского полка объявился с непристойными намерениями. Письма в окошко закидывает. «Напрасно вы, батюшка, нехорошо так отзывайтесь о поручике Дарском», отвечала на его возмущение княжна тихим и слегка обиженным голосом. «Павел Денисович весьма достойный молодой человек. Он был на войне» и побеждал солдат Наполеона. За что же вы с ним столь неласковы? Тем паче заочны. Я думаю, при личной встрече вы с матушкой измените свое неправильное мнение и дадите нам родительское благословение, когда Павел придет в этот дом просить моей руки. Не бывать непутевому щегулю у нас на пороге! Князь изорвал письмо в мелкие клочки и потоптался на них. «Как можно в твои годы не знать, что на уме у всех гусар без исключения? Гулянки да распутные девицы!» «Павел вовсе не такой, надула губки княжна. Он человек серьезный и приличного поведения. Вы можете не верить, но я сердцем чувствую, что любовь между нами зародилась с первого взгляда». «С первого зародилась, с десятого заворота укатилась». Князь молитвенно воздел руки. «Знаю я, как это все у молодежи бывает. На мимолетном увлечении не построишь крепкую семью. Потому мы с матушкой приняли решение прекратить все твои душевные метания, любовные терзания и необыкновенные мечты. Выбрали для тебя лучшего в губернии жениха». «И кто же он? Говорите скорей!» Княжна в страхе подскочила на диване. Евсей Калистратович Толоконников, купец первой гильдии, с гордостью представил князь. Надежный человек и, главное, состоятельный. Считай, тебе повезло, что супружница его в начале года представилась на небеса, так и не сумев за десять лет брака родить мужу наследника. Помилуйте, батюшка! Княжна вскочила с дивана и подбежала к отцу. Видала я его на прошлом балу, а всей ваш стар и некрасив. Борода до да пупа и лоб в морщинах. Не пойду за него замуж. Зато с таким супругом будешь как за каменной стеной. Евсей Калистратыч далеко от дома не отлучится. Не то что непутевый гусар. Сегодня он здесь, а завтра его след простыл. В одном вы правы, батюшка, а всей ваш скоро и вовсе из дома выйти не сможет. По крыльцу не спустится, в бородище накрепко запутается, как маленькая рыбка в сетях рыбака. Ишь ты, какая стала непокорная и острая на язык! Ничего, пора тебя приструнить, ограничить встречи с гусарами да писарями. Князь погрозил дочери пальцем, надув щеки. Посидишь под домашним арестом, а как вернется жених из дальнего странствия? Так воскресным днем... После обедника к нам в гости пожалуют со сватами. «Ох, вынудите вы меня, батюшка, пойти на самые крайние меры!» Княжна нарочито глубоко вздохнула, приложила руку ко лбу и уселась на диван, придерживая пышные юбки. «Это еще на какие?» — стревожно спросил князь. «Сбегу я из отчего дома», — решительно заявила княжна. — Позволю бравому гусару меня похитить, увезти в дальние дали. Уж лучше по чужим землям скитаться, чем быть женой противного старого купца. — А я предчувствовал твои дурные помыслы, — спокойно ответил князь на ее угрозу. — Ушибка красивыми дифирамбами расписал непутевый гусар свои чувства к моей родимой кровиночке. — Потому я приказал выставить у ворот стражу а домашней прислуге назначил двойное жалование, чтобы следили за тобой во все глаза, не выпускали из виду. — Разрешите хоть на городской праздник съездить, — взмолилась княжна, — показать людям нашу прекрасную тройку русаков, лучшую в губернии. — Езжай, — смеловился князь. «Но будешь под присмотром кучера, и никаких намеков к побегу, иначе после и в взаправду не ступишь за порог. Уж ежели собралась улететь из родного гнезда, то я тебя не отпущу упорхать на пыльных просторах, а пристрою в надежную курятню». «Вы хотели сказать в голубятню, батюшка?» Княжна улыбнулась, держа в уме хитренький план по отвлечению кучера. «Где видали кур, порхающих на просторах?» «В той же дивной стране, где живет овсяный купец овсей. Водятся эти вольные куры», — засмеялся князь и вышел из гостиной. «Директор музея Нина Климовна едва не запорола нам дубль. Приди она хоть на полминуты раньше, и пришлось бы переснимать. Взволнованная, запыхавшаяся женщина в припорошенной снегом каракулевой шубе Выглядела так, словно мчалась в усадьбу через весь лес, убегая от рассверепевшего лося или барина упыря. Что ж, вы снова пришли висеть у нас над душой. Аркадий Натанович встал с раскладной табуретки и повернулся к Нине Климовне. Чувствовалось, что достала она его до печенок постоянными вмешательствами в съемочный процесс. Я восклятвенно заверил, честное слово дал, что ничего не случится с музейными экспонатами. Все будут целы и невредимы. «Да, с некоторыми лучше бы случилось!» Нина Климовна в сердцах воскликнула и наклонилась поднять с ковра выпавшую из кармана варежку. «Не будь портрет графа внесен в государственную опись и проштампован, мы бы его взяли и сожгли от греха подальше». «Натуральные средневековья!» – скривился Сергей. «Хорошо еще, что они только портреты собираются жечь, а не сажают на костер живых людей». «Послушайте, я вас прошу. Нет, даже умоляю». Нина Климовна сняла сапожки и ступила в тонких чулках на ковер. «Уберите проклятый портрет с глаз долой. Поставьте обратно на тумбочку, лицом к стене. Ни за что!» Аркадий Натанович уперся правой рукой в бок. Портрет висит на нужном месте и украшает кадр. Мы вписали вашего мистического графа в сюжет. Он кивнул сценаристу. Назначили близким родственником Любови Бекасовой главной героини нашей кинокомедии. Жаль, что не среди нас похожего на него человека. Есть у меня знакомый известный актер, идеально подходит под типаж. Сейчас он занят на съемках у Бандарчука. Ох, ты! Нина Калимовна схватилась за сердце. Что же вы творите? Не хватало еще представлять графа в живую, и так уже люди из-за вас гибнут. Она сунула руку в правый карман шубы, но там лежали варежки. Чуть подумав, полезла в левый и вытащила белый с голубым цветочком носовой платок, промокнула скосившуюся по щеке слезинку. Мы всякого насмотрелись и наслушались за годы работы. Сценарист встал рядом с потерявшим дар речи режиссером, сверля женщину, исполненным праведного гнева взглядом. Но никто и нигде, прошу прощения за резкость, ни один дурак или пропойца не обвинял нас в тяжких преступлениях. Мы привыкли быть возмутителями спокойствия, «Но не убийцами. Оператор присоединился к ним. Он словно растерял всю свою желчь или ее запас подошел к концу. Если что и правду у вас приключилось, пусть милиция разбирается. Мы все время были у местных на виду и никого не трогали». «Нина Климовна», — чуть слышно проговорил Аркадий Натаныч, медленно отходя от потрясения. «Это правда, что ли?» «У вас здесь кого-то убили? Или очередная страшная байка для москвичей, как вчерашний лось на дороге?» «Я была с утра в городском отделении главпочтамта», дрожащим голосом стала рассказывать Нина Климовна. «Получала посылку. Мне сказали, что из рабочего поселка Аляпьева на днях пропал почтальон. Его обглоданные останки... Нашел старик лесничий. Вокруг все было истоптано, и вроде как следы похожи на медвежье. Меня просили всех, кого знаю, предупредить, что по лесу бродит медведь-шатун. Подумайте, от нас до его рукой подать, через лес по прямой. Случай случае прискорбный, сочувствую родственникам. Аркадий Натанович опустил взгляд и задумчиво помял нижнюю губу. «Но какое отношение к нему имеет съемочная группа? Мы не привозили с собой дрессированных медведей. С нами три обученных орловских росака, и те питаются овсом и сеном, а не людьми». «А я говорю, никакой это не медведь», с непреклонной уверенностью заявила Нина Климовна. «Восставший из могилы граф сожрал почтальона». «Медведи у нас никогда зимой не шатали и на людей не нападали. Ничего не случалось по району, пока вы не потревожили покой хозяина усадьбы. Говорили мы вам, ждите плохих новостей». И вот дождались. Уважаемая Нина Климовна, режиссер взял женщину под руку и повел к выходу из гостиной, как в танцевальный зал. «Я понимаю» что вы здесь на своем рабочем месте, насиженном и украшенном, а мы у вас в гостях, и доставляем вам с работниками некоторое беспокойство с неудобствами. При всем уважении к трудовому коллективу музея и усадьбы, если вы сию же секунду не прекратите разыгрывать перед нами идиотскую средневековую пьесу, то мы будем вынуждены обратиться по нужному адресу, Тогда вас быстренько упакуют и увезут в дурдом. Зафиксируют случай массового психоза». Не переводя дыхание, протараторил оператор, словно торопясь извести пополненный запас желчи для речей. «Ах так!» Нина Климовна разобиделась и толкнула режиссера локтем в бок, высвобождая руку. «Ну и сидите, пока граф не придет за вами». Я всем в деревне скажу, чтобы с вечера на улицу не выходили и в лес ни ногой. К вам с хорошим отношением, а вы хамы городские, трамвайные. Вот вы кто! В нашем районе трамваев нет, и люди здесь живут душевные, а у вас внутри пустота. Все хорошие задатки вы на рельсах вытрясли. Нина Климовна сунула ноги в сапожки и, не застегивая молнии, удалилась, с наших удивленных глаз. «Что за чушь она несла?» Сценарист посмотрел на оператора. Причем тут рельсы и трамваи?» «По моей улице ходят автобусы и рядом метро. На трамвае раз пять за всю жизнь довелось съездить». Баба тронулась умом, не обращай внимания. Тот покрутил пальцем у виска. «А может, она всегда была со сдвигом?» предположила гримерша. Ничего удивительного, если некоторые целыми днями сидят в такой скукате, долго и свихнутся. «Отставить помешательство», – скомандовал режиссер, хлопнув в ладоши, – «выкинуть из головы трамвайные рельсы и с новыми силами приступить к работе. А если про медведя-людоеда не выдумка, то это большая неприятность. Придется сократить прогулки в лес». «И сегодня надо лучше присматривать за молодым дарованием». Он с улыбкой посмотрел на меня. «Берегите Зиночку и подстраховывайте. К счастью, у нас будет только один ее проезд в санях по лесу, и надо все сделать с одного дубля, пока не начало темнеть». Катание на тройке снимали с машины. Лошади в расписной праздничной сбруе, украшенные цветными кисточками, шли ровно и красиво. Коренник был темнее мастью, На нем отчетливо чем на пристежных, выделялись крупные яблоки. С кучером-дрессировщиком мне было легко, а вот когда подошло время самой пересесть на козлы и взяться за поводья, тот же напомнил о себе ожог. Как назло, несмотря на примочки по народным рецептам и мази из аптечки, он не спешил заживать и отзывался сильной болью при касании. Но, сказано начальством, сделать все, чтобы избежать повторных дублей, Значит, придется стараться. Мне самой незачем продлевать мучения. До злосчастного поворота, где ночью что-то случилось с лосем, съемка шла прекрасно. Наш грузовик ехал впереди. Я смотрела в камеру, счастливо улыбалась и восторженно смеялась от предвкушения встречи княжны с гусаром. И вдруг... Я в тот момент подумала, что пятно крови заледенело, и колесо машины заскользило по нему... Грузовик занесло к обочине, и он увяз в снегу. Привычные к разному шуму нарисированной лошади почему-то испугались визга тормозов. Или они что-то почуяли. «А если рядом медведь?» Пронеслось у меня в голове в тот момент, когда обезумевшие росаки понесли в лес. Пустившись в голоб, они проскакали мимо застрявшей машины со съемочной группой. Поводья до боли врезались в обожженную ладонь. Но я была не в силах притормозить лошадей. Сани так трясло, что с поездкой на трамвае и не сравнить. Я не могла присесть. Стояла, вцепившись в поводья, и понимала, что больше не за что ухватиться. У дрессировщика был опыт в управлении гужевыми повозками. И его солдатские сапоги не сравнить с туфельками, шитыми по муде прошлого века. Нарядная обувка скользила, не помогая удержать равновесие, и на новом крутом повороте я упала с саней. Отпустила поводья, сообразив, что если продолжу за них держаться, меня может изуродовать или вовсе оторвать руки. Лошади с безумным ржанием умчались прочь, а я осталась лежать на дороге. В мыслях благодарила корсет с кринолином за надежную защиту костей, и песовую шубку за мягкость. Широченная юбка на прочном каркасе мешала встать на ноги. Я кувыркалась в снегу, перекатываясь румяным колобком. И вдруг... Снова у меня сердце замерло, как в тот момент, когда рысаки понесли под скрип тормозов грузовика киностудии. Кто-то сильный поднял меня. Рывком поставил на ноги и прижал к дереву, придерживаясь за плечи. Я вздрогнула, И посмотрела перед собой. Затуманенный тающим снегом и мистическим страхом взгляд прояснился. «Я увидела его». Он был похож на графа с портрета, но лицо моложе и шире. Длинные светлые волосы отливали золотом в солнечных лучах, пробивающихся сквозь сплетения заснеженных ветвей. Необычные яркие зеленые глаза смотрели не мигая будто заглядывая в самую глубину души. Этот взгляд пронзал меня насквозь, заставляя кожу покрываться мурашками и не давая возможности сделать вдох. Я не могла ни дышать, ни говорить. Не понимала, кто передо мной и чего ему надо. Упыри под солнцем не ходят и на свету не стоят. Одет он был никак в былые времена и точно не по-советски. Кожаная куртка, почти как у довоенного чекиста, но другого фасона, короче и шире в плечах, а еще с длинным поясом. Брюки тоже кожаные и темно красная футболка или майка с непонятным ненашинским знаком. «Ты американец?» Сперва я начала дышать, и словно загнанная лошадь схватила ртом ледяного воздуха, а потом у меня сами собой вырвались эти слова. Лохматый блондин выдержал паузу, и только я подумала, что мне пригодится знание иностранного языка, как он ответил со странным резким акцентом. Нет, я не лянец. И уткнулся носом в ложбинку моей высоко вздымающейся от волнения груди, приподнятой корсетом. Можно сказать, парень редкой национальности упал мне на грудь, как делали гусары, утопая в объятиях красоток. Он дышал в меня, и щекочущий жар его дыхания согревал нежную кожу. Вокруг нас на морозе клубился пар. Поведение блондина было слишком странным, но почему-то меня оно не пугало. Я чувствовала себя так, словно давно с ним знакома, и мы — любовники. Его необычный знак внимания пробуждал затаённую порочную страсть, подгоняя сердце биться еще чаще хотя казалось быстрее уже просто некуда только если на разрыв отлипнув от моей груди нелианец понюхал щеку и медленно провел по ней костяшками пальцев дай мне раненую руку попросил он Охваченная сильнейшим волнением я перепутала где ожог подняла левую и только потом вспомнила что на правой не смотри Нелянец положил мою маленькую пухлую ладошку на свою широкую и жесткую, как у заводского трудяги, ладонь. Я закрыла глаза, понимая, что если он задумал что-то нехорошее, то взгляд на него меня точно не спасет. Но сама не могу объяснить, почему в плохое рядом с ним не верилась. Хоть я понимала, кто послужил причиной страшного переполоха в усадебной округе. «Это ты по ночам пугаешь людей?» — спросила я, чувствуя приятное тепло вместо боли, а соприкосновение ожога с чужой кожей. «Люди сами меня боятся, как и лошади». Голос парня изменился, будто при озвучке на него наложили звериные рычания. Нильянец опустил мою руку. Зиен! Не знаю, успела ли пройти секунда, как я услышала, что меня откуда-то издалека зовет Карен. «Я здесь! Идите сюда!» Я открыла глаза и никого не увидела рядом с собой. Ни одна ветка не скрипнула в лесу, когда Нилианис ушел в чащу. И следы мужской обуви, их словно затерли, раскидав снег, прямо у моих ног еще виднелись но я сама их затоптала. Почему? Не скажу. Надо и все. В голове как будто засел начальственный приказ скрыть любой намек на его присутствие рядом. Никто не должен знать, что я здесь не одна. С тобой все в порядке? Ты не сильно ушиблась? Подбежавший первым Карен окружил меня вниманием и заботой. Снял гусарскую шинель и накинул ее поверх моей шубки для пущего утепления. Лошадей упустила, виновато вздохнула я. Найдутся наши росаки. Дальше Гавриловки не ускачут, с пренебрежением бросил Карен. Ты лучше про себя расскажи. У тебя точно ничего не болит. Нет, ничего. Я потерла пальцами правую ладонь и чуть не вздрогнула поняв, что сказала полноценную правду. От ожога не осталось и следа. Пальцы скользили по здоровой коже, без мокнущих волдырей. «Но ведь так не бывает! Просто не может быть!» На всякий случай я спрятала правую руку в складку шубы, чтобы никто не увидел и не замучил расспросами. «Со мной все хорошо, не волнуйтесь!» Ответила я сразу всем обеспокоенным людям, вставшим вокруг меня тесным кружком. «Помогло то, как я учил себя правильно сгруппироваться при падении с высоты?» — спросил каскадер. «Да, я вспомнила ваш совет, Виктор Иванович», — ответила ему. «Большое вам спасибо за инструктаж». «Я думаю, что на людоеда не сказки», — расстроенно покачал головой дрессировщик. «Лошади не могли испугаться забуксовавшую машину». Они у меня в прошлом году спокойно ходили под салютами и ружейными выстрелами. А вот если почуяли дикого зверя или услышали его рев, тот инстинкт мог взять верх над выучкой». «Переснимать не будем», — решил Аркадий Натанович. «Отсняли красиво, пусть кратко, но ёмко и интересно. Не хочу рисковать людьми и животными». Поехали в колхоз. Придется звонить в Гавриловку и рабочий поселок, искать наших драгоценных росаков. Хоть бы их медведь не задрал, ляпнул Каскадер. Типун тебе на язык! рассердился на него дрессировщик. А говорите вы не суеверные. Каскадер криво усмехнулся. К машине я пошла в компании друзей. Любопытная Тоня добралась до моей руки и увидела, что все зажило. Надо же! Как помогла мать Ивана Федосеевича? Лучше, чем обычный пластырь. Только и сказала она, не додумавшись выпытывать необычные подробности. «Слушай, Филь, я обратилась к ее любимому парню. Ты выписываешь журнал «Вокруг света», интересуешься обычаями народов других стран мира. Скажи мне, что за национальность? нелианцы? Где они живут? В каком дальнем уголке земного шара обитает?» Или в Союзе у них есть община?» «Впервые слышу об этой национальности», — Удивленно посмотрел на меня Филипп. «Про немцев я читал, и про нанайцев тоже. Немцы и подавно всем известны. Поганые фашисты немало людей сгубили. Отец мой не вернулся с фронта. А кто такие нелианцы, Зин, я не могу сказать. Может, они из Америки?» Я подумала о необычной куртке и брюках лохматого блондина. «У меня дома в шкафу лежит книга о племенах североамериканских индейцев», ответил Филипп. «Среди них тоже нет похожего по звучанию. По Южной Америке я бесправочной литературы точно не скажу. Но, насколько помню, там тоже нет народа нилианцы». «Раз ученый Филипп ничего не знает о нилианском народе», Стало быть, его не существует на нашей планете, подвела ток Карена. Откуда ты сама его взяла? Я тоже впервые слышу о нелианцах. Тетки из какого-то научного института говорили в трамвае. Я соврала, припомнив слова, оскорбленные нашим оператором Нина Климовны. Сегодня всплыла в памяти, и я решила спросить, что за редкая народность. Надо было спрашивать у теток, а не морочить нам головы. Проворчал Филипп, не похожий сам на себя, как будто вместо барина упыря его покусал главный оператор. Я подумала, а что, если они с Тонией поссорились? Вышел у них маленький разлад. Внимательно посмотрела на парня, потом на подружку. Вроде все по-прежнему, так же лукаво переглядываются, и в глазах у них прячутся счастливые влюбленные искорки. Мы забрались в кузов грузовика» стараясь не испачкать исторические костюмы, и поехали в деревню.